Глава тридцать девятая. Океан, окаян. На каникулах Слушкин сидел дома, и однажды заявилась Ветка. Блин, еще в прихожей начала ругаться она, стаскивая сапоги, замерзла, как собака в этом долбанном автобусе. Дай, Витька, чаю горячего, а то калею. Слушкин пошел ставить чайник, а Ветка кричала из прихожей. Уж апрель на подходе, кама и то вскрылась, а холодрыга собачья, когда же зима закончится, в лужу еще вляпалась до колен. Она прошлепала мокрыми носками на кухню, плюхнулась на табуретку и бесстыдно задрала ноги, приставив ступни к батарее. — Вас еще греют, сволочи", — сволочи завистливо заметила она. — Как поживаешь? — спросил Сложкин. Да чего там махнула рукой Ветка и сходу принялась рассказывать про какого-то коромыслова, который ей проходу не дает. «Ты, старая дура, заколебала уже с досадой», — сказал Сложкин. «Сама ты чего творишь? А еще на Колесникова наезжаешь». «Кстати», — перескочила Ветка, — «мне тут девки знакомые описали ту бабу, с которой его видели, но вылитая твоя Рунева. Слушай, дай мне ее фотографию, чтобы девкам показать». И где ты нафиг обозлился, Служкин? Ещё я не участвовал в твоих дознаниях. Что? Всё ещё любишь её? Живо спросила Ветка. Вижу редко, а думаю часто, Служкин пожал плечами. Кто ж так любит? хмыкнула Ветка. Это ты, если влюбилась, так в каждом подъезде юбку до ушей задирать готова, пробурчал Служкин. Я влюбляюсь аккуратно. что, по-твоему, мне из-за Рунёвой в реанимации лежать или серенады ей петь из кустов в полисаднике? Да и вообще не влюбляюсь я ни в кого. Нафиг. Хватит. Надорвался. Теперь тяжести не поднимаю. А что там Колесников говорит про Рунёву? Говорит, что знает, что ты её любишь, и поэтому не стал бы с ней ничего иметь, потому что тебя уважает. Слушкин издал губами неприличный звук, И начал разливать чай. Он сейчас-то уже не шляется по ночам, сказала ветка. Сразу после работы домой, как и раньше. Она помолчала и неожиданно с чувством добавила: "Жаль, не успела вовремя его застукать, а то прямо во сне видела, как салатницу ему прямо об башку разбиваю". "Слушай, Витька, а может, ты и не любишь Сашеньку-то свою дурацкую?" «Чёрт ты тут поймёшь, ветка!» — Слушкин закурил. «Вроде и люблю её, а к ней не тянет. Тянет к другой девице, училке из моей школы. Жить всё равно хотел бы с Надей. И живу с Надей, а ближе тебя никого нет. Никакой точки опоры в жизни. Болтаюсь туда-сюда. Кияна-Каян, где же остров Буян?» Мечусь в заколдованном круге, а порвать его нечем. — Тебе нравится жить с Надей? — изумила Светка. — Ну, не знала. Или ты из диванчика обратно на кроватку переехал? — Не переехал. Так разве в этом дело? У вас у всех об одном только мысли — молитвы у попа о том, что ниже попа. — Ну, раз ты голодный, может, тогда подкрепимся, а? Ветка хитро подмигнула на кроватке или на диванчике. Надо было тебе на час раньше приходить, хмуро ответил Слушкин. Сейчас уже Надя вернётся. Кстати, Ветка, она на тебя окресилась после моего дня рождения. Она думает, что я у тебя ночевал. Боюсь, хреново тебе будет, если она тебя здесь застанет. Ерунда, отмахнулась Ветка. Я её сумею удержать. Слушкин посмотрел на неё недоверчиво. "Хей, всё-таки она у тебя стерва", напрямую заявила Ветка. "Да нет", помурчал Салюшкин. "Ты её видишь только снаружи, в гостях или когда я тебе плачусь. А так она очень милая, ласковая, хозяйственная, татку любит. Разве ж я женился бы на атомной бомбе? Мне с ней жить очень хорошо". И тут в замке повернулся ключ. Вот и она сказал Слушкин. Первый в прихожую вбежала Тата и остановилась, увидев Ветку. "Кажется, у нас гости?" спросила Надя, выглядывая на кухню. "Привет!" весело сказала Ветка. Надя не ответила, вернулась в прихожую и стала раздевать Тату. "Сейчас посиди в комнате", громко сказала она Тате. А "Я её только тётеньку выгоню, и мы сразу позвоним бабушке." Слушкин поднял брови и приложил палец к губам, давая ветке совет помолчать и не нарываться на скандал. Тата послушно скрылась в комнате, а Надя вышла в кухню, сложила руки перед грудью и прислонилась спиной к холодильнику. "Хороше ещё, что не в моей постели и не в моём халате", сказала она. Я ведь, кажется, говорил тебе, чтобы этой шлюхи ноги в моём доме не было. Кого? тупо переспросила Ветка и открыла рот. Если у тебя зудит, так ты иди к ней домой и там с ней трахайся, продолжила Надя, не замечая Ветки. А мне тут такие посетители не нужны. Мало того, что незваный гость хуже татарина, так эта проститутка хуже незваного гостя. Здесь не публичный дом. Выбирайте для свиданий другие места. У неё у самой квартиры есть. Пусть мужи с ребёнком куда хочет девает и развлекается с тобой, а я не собираюсь караулить вас на лестнице, да и вообще не хочу терпеть здесь ничего подобного. И минуты не желаю оставаться с ней под одной крышей. Пусть девается и убирается отсюда вон в сей же момент и дорогу пусть сюда забудет. Передай ей это, если у тебя смелости хватает не только на то, чтобы кискаться с бабами тайком. Надя толкнулась за дверм от холодильника и ушла в комнату. Слушкин многозначительно поглядел на обмлевшую ветку. Ну, блин, приходя в себя, протянула и ветка и поскребла в кудрях. Что значит мне идти? Слушкин грустно кивнул. Ветка поднялась, оправила юбку и пошла в прихожую. Слушкин поплёлся за ней Ты уж меня не провожай, напяливай сапог, саркастически сказала ветка. Заходи, когда время будет. Она надела плащ, покачала головой и искренне добавила напоследок: не погибай. Весь вечер Надя со Слушкиным не разговаривал. Когда тату уложили спать, Надя мыла на кухне посуду. Слушкин, сел усталый, и сказал: Ну чего ты в бутылку лезешь? На ну, меня истернилась, ветку на все корки разделала. Я уже говорила тебе, ревкнула Надя, чтоб ты эту любовницу свою сучку не смел сюда тащить. Я ветку не тащил сюда, покорно начал оправдываться Служкин. Она сама забежала по пути. И она не сучка и не шлюха, просто болда с задним местом в царстве небесном и не моя любовница. «Ты можешь мне сказать, что не спал с ней на пала Надя?» Слушкин тяжело вздохнул. «И еще смеет мне какие-то претензии высказывать. Алкоголик, нищий, шут гороховый, да еще и бабник в придачу. Не будь та ты, я бы и секунды с тобой не жила. Нечего детей заводить, если не можешь дать им ничего хорошего». «Ну ладно», — примирительно сказал Слушкин, — «это все здесь ни при чем». Я только хотел сказать, что Ветку ты обидела зря. И не смей мне больше говорить об этой проститутке. Да не проститутка она. Уж лучше бы я связался с проституткой, а не уже сняться мне по ночам на этом чёртовом диванчике вырвалась Усложкина. Сам того захотел. Чего захотел, того и добился. Надёша вернула посуду, закрыла воду, села за стол и неумело закурил. А Ветку ты -то защищаешь только потому, что в душе сам точно такой же, как она, не даром однокласснички. Тебе бы только за бабами волочиться, а до прочего и дела нет. Только ни одна баба на такого не позарится, одна я дура связалась. Ты и Буткина мне по тому подсовываешь, чтобы я такой же была, как ты, и пикнуть не посмела. Я тебе Буткина не подсовываю. А у меня с ним ничего и нету, закричала Надя. Я с ним не сплю, в гости к нему не таскаюсь, не целуюсь, на свидания не бегаю. И вообще это не твоё дело, понял? Ну и зря, что нету не выдержав вспылил и Сложкин. Зря жалею, что не бегала, не целовалась и не трахалась. Святой из тебя всё равно не получится, потому что ты людей не любишь, а вся твоя порядочность только от ненависти ко мне. Одного единственного Буткина сумела полюбить, да и того в жертву своей ненависти принесла. А Буткин сам к тебе не прибежит, потому что дурак. Тоже не в свою душу глядит, а в чужие рты. А у меня всё то, от чего ты отказалась, было. Слышишь, Надя? Было. Это лучшее, что у меня было с тех пор, как я переехал на этот проклятый диванчик.